Вы помните, как весной я указывал на необходимость бить противника на царицинском направлении, предупреждал о том, что если мы этого не сделаем, противник сам обрушится на нас.